Молчал, но никакого ответа не было, и взгляд хозяина не выпускал его. Как вы знаете, снова начал Адам голосом, в котором слышались лекторские нотки. Боковой снимок показал перелом и смещение пятого и шестого шейных позвонков. Но рентген не показывает нам состояние мягкой ткани, поэтому в настоящий момент нам не известно состояние. самого спинного мозга. Мы можем выяснить это только в процессе операции. Если при операции обнаружится, что спинной мозг поврежден, пациент останется парализованным на всю жизнь, так как мозговые клетки не восстанавливаются. Но возможно, что мозг только сдавлен, сместившимся позвонком. В этом случае мы можем путем ламиноктомии ликвидировать сдавление. Мы не в состоянии предсказать, насколько эффективной окажется операция. Возможно, мы восстановим часть функции, а возможно, почти все функции. Конечно, не следует ожидать слишком многого. Некоторые мышечные группы, вероятно, останутся парализованными. Вы понимаете? На этот раз Адам, кажется, и не ожидал ответа. Он сделал лишь секундную паузу. Одно соображение я хочу отметить особенное. Операция проводится в непосредственной близости к мозгу, не исключён смертельный исход. Кроме того, оперируем и рискуем внести инфекцию. Доктор Бернхем и я подробно обсудили вопросы и пришли к согласию. Я лично беру на себя ответственность. Рекомендовать операцию, но вы должны понять, что это радикальные меры, это крайние меры, это отчаянный риск. Адаму молк. Тишина раза два или три шумная. Вдохнул и выдохнул хозяин. Наконец он хрипло произнес: "Делайте". Он выбрал крайнюю отчаянную меру, но это меня не удивляло. Адам вопросительно смотрел на Люси Старк, как бы желая получить ее согласие. Она отвела взгляд от Адама и повернулась к мужу, который опять стоял у окна и глядел на черную лужайку. Посмотрев на его сутуленную спину, она обернулась к Адаму. Потом, потирая на коленях руки, медленно кивнула и прошептала: "Да-да. Мы приступим немедленно", сказал Адам. Я распорядился все подготовить. Необходимости оперировать немедленно нет, но, на мой взгляд, так будет лучше. «Делайте», — послышался скрипучий голос у окна, но хозяин не обернулся даже тогда, когда за Адамом закрылась дверь. Я снова взялся за журнал, но переворачивал страницы с величайшей осторожностью, как будто не имел права нарушить мертвую тишину, установившуюся в комнате. Тишина длилась долго, а я все перелистывал картинки с женщинами в купальниках, рысаками, роскошными пейзажами, шеренгами стройных здоровых юношей, приветственно поднимающих руки в разнообразных рубашках и детективные истории в шести фотографиях с разгадкой на следующей странице. Но картинки не занимали моего внимания. Все они были одинаковы. Потом Лисси Старк поднялась с кресла, она подошла к окну, в которое смотрел хозяин. Она дотронулась до его руки, он отодвинулся, не оглянувшись. Но она взяла его за руку, потянула, и после короткого сопротивления он пошел за ней. Она подвела его к креслу в ситцевом чехле. «Сядь, Вилли», — сказала она очень тихо. «Сядь!» «Отдохни!» Он опустился в кресло, она вернулась на свое место. Теперь он смотрел на нее, а не на искусственные чурки. Наконец он произнес. «Он выздоровеет!» «Дай Бог!» — отозвалась она. Минуты двери три он молчал и смотрел на нее, потом с силой повторил. «Выздоровеет! Обязательно!» «Дай Бог!» — сказала она. Она смотрела ему в глаза и сказала, Пока он не отвёл взгляд. Мне надоело сидеть в приемной. Я встал и пошёл по коридору к дежурной по этажу. Нельзя ли тут раздобыть кофе с бутербродами для губернатора и его жены? – спросил я. Дежурная